Даллес знал, что первая сила обречена на разгром. Фанатики западной идеи, отвергавшие возможность долговременного контакта с Россией, должны были исчезнуть с шахматного поля политической схватки. Это аксиома. В ближайшем обозримом будущем в странах Восточной Европы люди будут помнить, что от гитлеровской оккупации Их спасли русские, увы, так же как представители второй силы, то есть коммунисты, еще долго будут увенчаны лаврами борцов против коричневых иноземцев. Следовательно, их авторитет вполне естественен. Разговорами об экспорте революции не отделаться. Они работали в условиях подполья, принимали мученическую смерть, черпая надежду в последние часы перед казнью в том что красная армия идет на помощь на на красная армия принесет свободу их замученным народам оставалась надежда на третью силу план алленнадаллеса был логичен а потому жесток его цель заключалась в том чтобы разыбить третью силу разделив ее между второй и первой. Наезды Бена в страны Восточной Европы должны были, по замыслу Даллеса, породить надежды у симпатизирующих западной ориентации среди технократов и интеллигентов, что не могло не вызвать ответной реакции со стороны тех, кто стоял там у власти, причем не потому, что они Эти люди были навязаны русскими, а от того именно, что они завоевали право на власть самим фактом своей борьбы против гитлеризма. Подозрение матерь конфликта. Шекспир достаточно точно препарировал эту проблему, создав образ Яго. Драка между своими угодно концепции братьев Даллесов. Надо спровоцировать эту драку, помочь ей. Тогда покатиться. Полковник Бен — человек прямолинейный. Но он верит в чудо, то есть в немедленную победу западной ориентации. Ну и прекрасно. Он, Даллес, отдает себе отчет в том, что победа это на данном этапе совершенно невозможна и даже в чем-то, Нецелесообразно. Однако же мины закладывают в прок смелые техники. А уж вопрос времени взрыва принадлежит руководителям. Он, Даллес, считает себя таковым. Он имеет право на это и готов за это право повоевать. Он никогда не сторонился боев местного значения. Он загодя продумал все мелочи, даже такую, что в тот Будапештский отель, где остановится Бен, в его отсутствие позвонит доктор Вестрик, назовет свое имя партье и попросит передать полковнику, что его ждет звонка в Гамбурге. Не только в Будапеште, но и во всей Европе имя Вестрика достаточно хорошо известно. Он одиозен, связник между Гиммлером и и правыми в Штатах накануне начала войны. Бена начнут нервировать на Востоке. Это еще более прекрасно, пусть человек, который нервничает, допускает ошибки. на неугодны ему дали и его задумки. А потом придет время Фельда, чистый и убежденный коммунист, эмигрант из Чехословакии. Он возглавлял то отделение в ОСС в Берне, которое во время войны поддерживало связи с левыми оппозиционерами в Восточной Европе. Даллес не сказал ни слова, когда Фельд решил вернуться в Прагу после победы над Гитлером. А ведь он мог многое ему сказать. «Нет, пусть он едет» фельд стал заместителем министра иностранных дел тем лучше когда придет время к нему позвонят те кому не верят коммунисты и попросят о встрече это вызовет такую бурю подозрений какую даже трудно представить и прекрасно да здравствует драка между своими нет ничего прекраснее когда враги уничтожают самих себя, тем будут сильнее он, Даллес и его дело. Через три недели Бен пригласил к себе племянника выдающегося киноактера Сандерса. Как и дядя, Эдгар родился в Петербурге, по-русски говорил лучше, чем по-английски, и предложил ему слетать в Вену, в штаб-квартиру и т.т., которую возглавлял Роберт Воглер, работавший во время войны в американской разведке. Москва знала, что Сандерс был капитаном британской секретной службы. Именно этот человек и проводил Бена и Воглера до венгерской границы. Когда те отправились в Будапешт для того, чтобы поставить дымовую завесу, которая не могла не насторожить русских. Именно он постоянно звонил к ним из Вены и вел весьма двусмысленные разговоры, полагая, что такого рода контакты зубров и т.т. вполне могут быть контролируемы, ибо Бен нигде и никогда не скрывал своего негативного отношения к коммунистам, пришедшим к власти в Будапеште. Бен часто вспоминал слова Дарлеса. «Вы начните! Пусть дядя Джо продолжает!» «Спровоцировать нужно нам действие порой значит больше, чем выигранные сражения. В битве мы теряем своих солдат. В том, что следует за тем, когда расцвела ядовитая роза подозрительности, потери несет противник». Он дивился математической точности Дарлеса, прибыл в Будапешт в те дни, когда коммунистическая пресса начала комментировать статью Джона Фостера Дарлеса в Лайфе. Он сразу же почувствовал, что на удар, нанесенный Вашингтоном самим фактом его прилета, здесь сумеют ответить. Вопрос заключался лишь в том, когда... И каким образом?